Начинай. В следующее мгновение тысячи всадников пришли в движение. Они покатились вперед, как разбушевавшиеся морские волны. Белые гребни шлемов казались пенными барашками на поверхности хлынувших вод. Сотня за сотней они выплескивались в Унару, сплошь перекрыв ее волнами прыгающих пардов. С острова на них обрушился град стрел но провести сколь-нибудь серьезным потерям среди закованных влаты всадников и защищенных доспехами пардов это не могло. Вот уже первая тысяча выбралась на низкий берег, и перестроившись клином, ринулись вверх по склону тяжело вооруженные всадники на ревущих пардах с широкими наконечниками копий, выставленными из-за Гвардия Сарбура Тысяча синих драконов неслась вверх по склону на застывшие ряды северян. Киран Раон ожидал, что ряды Урнгрия ринутся вниз, на его воинов. Именно так сделал бы он сам. Именно так вот уже сотни лет воевали в Конге. Неужели в Империи сейчас воюют иначе? Произошло нечто неожиданное. Киран Раон увидел, Урнгрия уходят. Отступают к флангам, подальше от удара «Синих». Вражеский полководец пожалел своих воинов. Керанра он возликовал. Ненадолго. Урнгурцы отошли, открыв стоящих за ними всадников ганга и тяжелые баллисты. 126 снарядов ударили в атакующий клин «Синих». Это не было неожиданностью. Залп приостановил «Синих» так же, как и Краурхов. Но парды не гигантские крабы, они способны к более активным маневрам. Принявшие на себя удар снарядов первые два ряда сарбурцев смешались, но следовавшие за ними не остановились. Слаженным, отработанным движением задние начали выдвижение вперед. Всадники заставили пардов перепрыгнуть через упавших, заткнули бреши и вот вновь сомкнувшись, пусть и несколько поредевшая тысяча синих устремилась вперед. А позади уже строилась вторая тысяча. Град арбалетных стрел внезапно иссяк. И, наконец, к удовлетворению Керан Раона, северяне вернулись к обычной тактике. Всадники Ганга, сплошная стена в четверть мили длиной, стена, состоящая из острых копий, серых щитов и оскаленных, исходящих пеной морд пардов, погодилась вниз навстречу с арбурцем. Первая тысяча синих еще не успела уплотнить ряды, и северянам удалось оттеснить их вниз. Но центр приотстал, фланги вырвались вперед, и вторая тысяча синих ударила в правое крыло армии Беорка. Словно наконечник копья. А несколькими мгновениями позже третья тысяча ударила в левое крыло. Синие, сражавшиеся в центре, хотя и отступали понемногу, Все еще держали всадников ганга и через брод по-прежнему выливался на остров поток латников. Когда Геран Раун увидел, как вторая и третья тысяча врубились в ряды противника и разрезали эти ряды, то решил, что замысел его удался. Он скомандовал сигнальщику, а тот передал приказ командирам 4 и 5 тысяч синих. Численно всадники ганга равнялись с Арбурской гвардией. Но Керан Раон был уверен, что его синие опрокинут северян. И они сделали это. Четвертое и пятое тысячи устремились в пробитые второй и третьей бреши, широкие просеки, усеянные телами павших. Двумя потоками помчались гребни гребню холма Сарборца, опьяненные победой, не встречая сопротивления. Они перевалили через голую вершину и увидели перед собой лагерь северян. Все четыре тысячи, опьяненные успехом, неистовые, распаленные, ринулись вниз, воплями подгоняя впавших в бешенство пардов, сметая все, опрокидывая шатры, круша шлемы немногих врагов, пытавшихся им противостоять. Раковины сотников победно хрипели, возвещая о победе стоявшему на своей колеснице Керан Раону. Владыка Юга не видел больше своих. Своих синих. Холм заслонил их, но он видел разорванные ряды северян. Он видел, как строятся на противоположном берегу тысяча всадников из южного города Килана, как еще одна тысяча южан входит во взмученные воды Унары, а третья ждет на южном берегу, готовая двинуться, едва лишь вторая, закончит переправу. Основная масса синих уже перевалила через гребень. Вперед, только вперед! смести врага, разгромить его тылы, а потом, вернувшись, нанести сокрушительный удар в спину тем, кто еще сражается. Вот она, победоносная тактика кангайских всадников. Лишь первая же тысяча сарбурцев осталась у переправы. Выстроившись в, низкий несокрушимый... в низине несокрушимой стеной, сдерживала всадников ганга, не подпуская к переправе, связывая боем силы северян, пока еще превосходящая их численностью. Но это временно. Через Унару непрерывным потоком двигалось подкрепление. «Мы взяли их!» — воскликнул бывший исполняющий волю, звонко ударяя Тысяцкого по наплечнику. «Мы...» И осекся. Из-за гребня с двух сторон показались две черные ленты. С расстояния полутора миль они не казались чересчур грозными, а движения их такими уж быстрыми. Это шли урнгрия. Было естественным, что Беорг бросил их в бой. Не это тревожило Киран Раона. Смолкли раковины его сотников на противоположном берегу. А потом ветер принес отчетливый звук Рога. Киран Раон узнал его голос. Рог начальника второй тысячи синих. «Соединяй... соедини ряды к атаке», протрубил рог. Не больше Киран Раон ничего не услышал. Из-за холма Унгрия с двух сторон ударили в первую тысячу синих. Шум, вопли, грохот, лязг утроился. Минута, и то не удавалось сделать всадникам Ганга, удалось воинам Архонга. Ряды сарбурцев развалились, и бой для синих превратился в сечу, распавшись на множество отдельных схваток в которых копья сарбурцев намного уступают мечам фарангской береговой стражи. А жизнь зависит не от близости соратника, а от собственной ловкости и быстроты. Ряды синих расстроились. Воины Хонга спороли сарбурскую тысячу, как клыки кугура врезают в плоть добычи. Спороли и обрушились на всадников из Килана. Киран Раун заскрежетал зубами, видя, как Орнгриа разметали его солдат. Разметали и отогнали, чтобы затем серая волна тяжело вооруженных воинов ганга накрыла остатки сарбурцев. А потом Киран Раун увидел, как на склоне холма зашевелились баллисты, и понял, что сейчас произойдет. Вели трубачу «Синим отступление» он. Трубачу, всем сигнальщикам, быстро, Кенау быстро! Тысицкого не надо было торопить, он и сам понял, что ждет его всадников, и очень жалел, что подчинился Керан Раону, оставшись с ним вместо того, чтобы умереть вместе со своей гвардией. Кенау не тешил себя иллюзиями. Там, за холмом, его синие, столкнулись с основными силами, богам ведомо, сколько их там, северян, и вряд ли прорвутся к переправе. Но, может быть... Латники Сарбура, как смерч, пронеслись по лагерю, подмяли лапами парков винограднику подошвы холма и вырвались на открытое пространство. Вырвались и увидели четкие квадраты пехоты, застывшие в четверти мили от них. Именно в этот момент и услышал Керан Раон, призвавший к атаке роб Пехота берка стояла по в густой траве плотными четырехугольниками. Восемь тысяч. тысячи воинов-моляков из Тинга, Сонга и Кимона. И четыре тысячи береговых стражников. Это были лучшие пехотинцы Конга. приведя всадников Керанраона они не шевельнулись и только тверже уперли в землю выставленные между щитов длинные копья. Сарбургские латники бросились на них с яростью победителей. Широкие грудные клетки пардов, защищенные нагрудниками, белые клыки, белые сверкающие наконечники копий, голубые щиты с гербом Конга и одинаковые грозные личины шлемов. Парды ударили грудью прямо на выставленные копья, ударили всей массой тяжелых зверей и облаченных в железо всадников. И отхлынули назад, оставив у ног пеших воинов трупы латников в перемешку с бьющимися вагониями и пардами. Пехота выдержала удар. Но это было еще не все. Латники сарбора снова перестроились. Сигнал, и они уже несутся на замершие ряды северян. Ближе, ближе, и вдруг вместо оскаленных морд перед глазами воинов мелькнувшее брюхо пардов, а за спиной вопли, рычание, оглушительный лязг железа. Парды синих высоким прыжком перемахнув через первые шеренги упали на головы тех, кто стоял сзади. Обычная тактика, лапы и клыки пардов разились с не меньшим эффектом чем копья всадников, а грудь и живот каждого зверя были защищены многослойной паутинной тканью, какую нелегко пробить копьем. Но благодаря Биорку пехота была готова к такой атаке. Солдаты не стали рассредотачиваться, как это обычно делали в Конге, а наоборот сомкнулись. У тех, кто стоял внутри, щиты были не овальными, как у передних, а прямоугольные, парные с наваренными снаружи короткими острыми шипами. Воины попросту скинули их над головой, соединили краями и предоставили пардам поплясать на острых шипах в свое удовольствие. А как только появилась возможность, в сплошном панцире возникла щель, из которой выскальзывало копье или ударял тяжелый арбалетный болт. Одного раза хватило, чтобы отбить у синих охоту атаковать сверху. Но после того, как синие разбросали лучшие тысячи всадников северян, им было зазорно отступить перед пешими. Ни один из начальников тысяч не помышлял об отступлении. Никто не услышал сигнала и не заметил ракет. Разбившись на сотни, синие продолжали нажимать на солдат Биорка. Они разделились. Они обстреливали солдат из арбалетов, а другие кружили вокруг, выискивая слабину, чтобы ударить. Пехотинцы отвечали им стрелами, но через какое-то время начали медленно отступать к северу, в сторону болотистой старицы. Синие воспряли духом и участили атаки, хотя каждая стоила им крови. Зато с сарбурцам удалось загнать все четыре тысячи пеших на песчаный мыс. Еще чуть-чуть, и они сбросят северян в воду. Берк посмотрел налево. Последние всадники Керан Раона поспешно карабкались на высокий южный берег, вдоль которого выстроились стрелки, готовые встретить возможную погоню. Ну-ну! пробормотал вагар вояки, несколько потерявших наездников пардов плыли вниз по реке. Упряжки псов тянули к броду, увязающие в мягкой земле заливного луга тяжелые баллисты. На южном берегу эти действия не остались незамеченными. Скучившиеся у реки войска начало поспешно отступать назад. Берк посмотрел налево. Синий, загнав на песчаную косу, его пехотинцев сгрудились бесформенной массой. Вагар удовлетворенно кивнул и поднес к губам сигнальный рожок. — Пора, пора, проснись, дружок, беги скорее на лужок, — пропел рожок условленную музыкальную фразу. Стоявший рядом Эрт улыбнулся. У Биорка, сына Эрика, было своеобразное чувство юмора. Слова из Хольской детской песенки. Приглашение не осталось без внимания. Из рощи, расположенной ниже по склону, с быстротой стрелы вылетели всадники Вига. Четыре тысячи всадников, миг покрывших расстояние до песчаной косы. Где еще продолжался бой? Четыре тысячи всадников на свежих пардах плюс неожиданность и добрая сотня синих оказалась сброшенной в старицу. Увязшие по брюху парды забились и истошно завыли, всадники Вига навалились и еще одна сотня синих оказалась в болотистой старице. Сарбурцы оказались стиснутыми между пехотой и всадниками, их парды ревели и вставали на дыбы. Виг взобрался на седло и выпрямился. Никто не пытался в него стрелять. Каждый из сарбурцев не глядел дальше вытянутой руки. Даже двое оставшихся в живых Тысяцких. «Конг!» — закричал Вик, срывая голос, чтобы перекричать чудовищный бедлам. «Слушай меня, Конг! Сарбур, Фаранг, Кангаи, довольно. Я обещаю всем вам жизнь и свободу! Кангаи, довольно. Сарбуру еще понадобятся ваши мечи! Эй!» Ему удалось привлечь внимание. Его собственные воины опустили оружие. Вик сорвал шлем, чтобы всем было видно его лицо. «Разве Конг воюет с Конгом?» — закричал он. «Довольно!» «Хорошая речь», — сказал Биорк, до которого Ветер донес каждое слово его военачальника. Краткая и доходчивая. Сейчас они сдадутся». И оказался прав. Гвардейцы Сарбура сложили оружие. «Что ты собираешься делать дальше?» — спросил Эрт. «Видно будет». «Нет, я имею в виду пленников». «Ага». Вагар беспечно махнул рукой. «Отберу оружие и отпущу. Конг не воюет с Конгом». «Отличный девиз», — подкинул нам достойный Вик. «Поехали, светлейший. Пора принимать почести». «Что ты собираешься делать теперь, мой господин?» — мрачно спросил Кэнау у своего командующего. «Я собираюсь. Пошли за Сеумом, Тысяцкий. Пришла пора спустить его ящеров».